Посмотреть удалось не скоро, только через несколько месяцев. В те отвратительные ноябрьские дни, когда под ногами чавкает не то снег, не то вода, а в воздухе висит не то пар, не то туман, сквозь который просвечивают синева милицейских шапок и багровые кровоподтеки транспарантов. Произошло это так. В уборную спустились несколько праздничных пролетариев с большим количеством идеологического оружия, огромными картонными гвоздиками на длинных зеленых шестах и заклинаниями на специальных листах фанеры. Справив нужду, они поставили двухцветные копии к стене, заслонили писсуары своими промокшими транспарантами. На верхнем была непонятная надпись «Девятый трубоволочильный» и устроились на небольшой пикник в узком пространстве перед зеркалами и умывальниками. сильнее чем мочой и хлоркой, запахло портвейном. Зазвучали громкие голоса. Сначала доносился смех и разговоры, потом вдруг стало тихо, и строгий мужской голос спросил. «Что ж ты, сука, на пол льешь специально?» «Да не специально я», — затороторил неубедительный тенор. Тут бутылка нестандартная, горлышко короче. А я тебя заслушался. Проверь сам, Григорий. У меня рука всегда автоматически. Тут раздался звук удара во что-то мягкое и одобрительное матерная разноголосице. Но после этого пикник как-то быстро сошел на нет, и голоса, гулко взвыв напоследок с ведущей на бульвар лестницы, исчезли. Тогда только Вера решилась выглянуть из-за угла. В центре кафельного холла сидел на полу мужичонка с расквашенной мордой и через равные интервалы времени плевал кровью на залитой портвейном кафель. Увидев веру, он от чего то перепугался, вскочил на ноги и убежал на улицу под открытое небо. После него в холле остались мокрая надломленная гвоздика и маленький транспарантик с кривой надписью «Парадигма перестройки безальтернативно Вера совершенно не поняла, какой в этих словах заключен смысл, но долгий опыт жизни ясно говорил, началось что-то новое, и даже не верилось, что это новое вызвано ею. На всякий случай она подхватила гигантский цветок и транспарант и отнесла их в свою коморку, представляющую собой две крайние кабинки. Перегородка между ними была убрана, и место было как раз достаточно, чтобы разместить ведра, швабры и стул на котором можно было иногда передохнуть. После этого все еще долго тянулось по-старому. Да и что нового может быть в туалете? Жизнь текла размеренно и предсказуемо, только количество пустых бутылок, которые приносил день, стало падать, а народ стал злее. Но вот однажды в туалете появилась компания, зашедших явно не по нужде. Они были в одинаковых джинсовых костюмах и темных очках, А с собой у них был складной метр и такая специальная штучка на треножном штативе. Вера не знала, как она называется, в которую какие-то люди на улицах часто глядят на особым образом разграфленную палку, которую держат другие люди. Гости обмерили входную дверь, озабоченно оглядели все помещения и ушли, так и не воспользовавшись своим оптическим приспособлением. Еще через несколько дней они появились в сопровождении человека в коричневом плаще и с коричневым портфелем. Вера знала его, это был начальник всех городских туалетов. Вели себя прибывшие непонятно. Они ничего не обсуждали и не измеряли, как в прошлый раз, а просто прохаживались взад и вперед, задевая плечами спины переливающихся в писсуары, как зыбок мир трудящихся. И время от времени замирали, мечтательно заглядываясь на что-то, вере и посетителям невидимое, но очевидно прекрасное. Об этом можно было догадаться по улыбкам на их лицах и по тем удивительным романтическим положениям, в которых застывали их тела. Вера не смогла бы выразить своих чувств словами. Но поняла она все безошибочно, и на несколько мгновений перед ее глазами встала когда-то висевшая у них в детдоме репродукция картины товарищи Киров, Ворошилов и Сталин на строительстве Беломорско-Балтийского канала. А еще через два дня Вера узнала, что теперь работает в кооперативе.